Глава 29. Когда Эксел ушел со сцены в Мангейме, беспорядки казались неминуемыми. Мы снова слишком поздно начали играть, а концертная площадка представляла собой огромный открытый стадион. Публики было вдвое больше, чем на самых больших американских баскетбольных аренах, где нам доводилось выступать. Мэтт Сором опробовал новый способ воздействия на вокалиста, когда Эксел покинул сцену. Вероятно, для новичка в группе это казалось очевидным решением. Он пошел искать Эксла, чтобы поговорить с ним один на один. Но охрана Эксла прогнала Мэта. Положение спасли промоутеры. Нет, не музыканты группы, не менеджмент и не наше окружение. Промоутеры пригрозили. Если будут беспорядки, то Эксла арестуют. Возможно, такая угроза не сработала бы сама по себе. Но нас к тому же не выпускали с площадки. Эксел вернулся и закончил таки концерт. Зато Изи исчез как только погас свет. Нам оставалось отыграть последнее шоу этого этапа на лондонском стадионе Уэмбли 31 августа 1991 года. Теперь я точно знал, что Изи уходит из группы, но о дате его ухода никому из коллектива не было известно. В итоге Изи в тот момент все же не слинял, и шоу на Уэмбли состоялось. Он отыграл последний концерт и как бы опустил занавес, ведь это было последнее выступление перед релизом альбомов, в поддержку которых мы якобы гастролировали. Эксел появился вовремя, и мы выступили потрясающе. Были такие же яростные, вдохновенные и сплоченные, как в былые времена. Если бы не дополнительные музыканты и масса сценического оборудования, это выступление можно было принять за одно из наших клубных шоу. Когда концерт на Уэмбли остался в прошлом, мы кое-как добрались до Лос-Анджелеса. У нас был запланирован трехмесячный перерыв до начала следующего этапа тура. Мой брат к тому времени зажил примерным семьянином, а участники группы не горели желанием видеть друг друга. Я остался в одиночестве. Чтобы утром просто встать с постели, мне требовался стакан водки и две дорожки кокаина. Теперь я покупал алкоголь и наркотики оптом, хотел постоянно иметь под рукой надежный запас. Я жил один. Никто и ничто не мешало мне принимать всякую дрянь, когда угодно. Панические атаки к тому моменту стали ежедневными, и с возвращением домой они не прекратились. Без бутылки водки я не выходил из своей зоны комфорта, то есть дальше, чем на 10 кварталов от дома. В конце сентября альбомы «Use your illusion» 1 и 2 наконец-то вышли в свет и заняли первое и второе места в альбомном чарте. В октябре наш бывший барабанщик Стивен Адлер подал на группу в суд, а в ноябре Изи официально уволился из коллектива. Из детства я вынес навык отключаться. Просто сидел молча, будто бы в трансе. Хотя я рос в большой и общительной семье, но никогда не умел хорошо договариваться с другими. Вероятно, полагал, что умение договариваться — это признак слабости, отступления от того ложного представления о мужественности, которого я придерживался». Я был одержим мужественностью с тех пор, как отец ушел из семьи. А сейчас я пытался справиться с кучей проблем, вообще ни с кем не разговаривая о них. Я также полагал, что действия определяют личность. Я высоко несу знамя панк-рока. Я ношу цепочку, как у Сида Вишаса. Я играю в самой популярной и крутой рок-группе мира. Я тусовщик, празднующий свою огромную удачу. Как-то утром я обнаружил себя в гардеробной, заряженным дробовиком. Я держал дуло во рту, а большой палец правой руки лежал на спусковом крючке. Сидя в темном шкафу со стволом 12-го калибра во рту, я думал о том давнем несчастном случае, когда я катался на водных лыжах и о том, как увидел загробный мир. Теплое объятия, блаженное спокойствие. Какой же мирной казалась смерть, простым и прекрасным выходом. Забери меня с собой. Забери домой. Это рай. Внезапно нахлынула реальность шкаф, дом, вершина холма, здания и люди везде и всюду. И за тысячу миль, далеко на горизонте, моя мама. Я вытащил ствол изо рта. Что случилось с моей жизнью?